Глава двадцатая. Подделка. Тысяча пятьсот шестой год. Заседание суда объявляю закрытым. Монотонно пробубнил испанский судья Мелиата, почтенный старец в засаленном парике и с серьезными усталыми глазами и стукнул молоточком по трибуне. В Севилье был июнь, чудесная пора, время обильных солнечных ванн, когда легкий ветерок доносит до усталого горожанина желанную прохладу. Тем страннее было проводить столь дивный летний день на площади, созерцая суд между мастером и талантливым ремесленником, который возомнил себя равным ему, по крайней мере, в вопросах получения прибыли. Оппонентом Альбрехта Дюрера был некто Гарсиа Рухис, малоизвестный севильский гравёр, человек не особенно похожий на художника. Лощёный, манерный, с шёгельской бородкой и вечной полуулыбочкой, он смахивал скорее на севильского модника-горлопана, привыкшего больше рассказывать о своих талантах, чем применять их в деле. Однако же руки Рухиса выдавали его ремесло. Они были покрыты мелкими шрамами и царапинами, как и приличествуют настоящему гравёру. Но каждая отметина окупилась сторицей. Марио слышал, что Гарсия продал не менее трёх сотен гравюр с инициалами Дюрера, а сколько их было всего, банкир и представить не мог. Загадкой осталась и то, каким образом к нему попала гравюра из дома Марио, ведьма, сидящая на козле задом наперед, которую банкир хранил в своем кабинете. Никто из слуг так и не сознался в том, что продал ключ от дома Варгаса, да и улик у банкира не было. Суд внимательно изучил копию и оригинал гравюры, оценил все доводы Дюрера и Рухиса и вынес неоднозначный вердикт. Рухису отныне впредь запретить подписывать гравюры инициалами АД, а Альбрехту отказать в компенсации. Само собой, что такое решение Милята вызвало совершенно праведный, на взгляд Варгаса, гнев. "Это немыслимо", прорычал немец после закрытия заседания, подойдя к Марио. "Получается, он может и дальше копировать мои гравюры, только не подписывать их моим именем. Уму непостижимо". Не знаю, что и сказать, честно признался Варгас. Решение суда действительно казалось странным. Оглумливая улыбочка Рухиса наводила на мысль, что Фемида в лице судьи Милиата на сей раз была не так уж и беспристрастна. Впрочем, опротестовывать решение суда тем же днём всё равно не представлялось возможным, и потому Марио утащил Альбрехта в ближайший пристойный трактир и стал поить вином, чтобы отвлечь от грандиозного фиаско. Уже сидя за столом, художник продолжал хаять нечистого на руку гравёра. подумать только, а ведь когда-то этот мерзавец Рухье сгостил у меня дома, причём дважды. Видел бы ты Агнес, когда она узнала, кто именно скопировал мои гравюры. Будь она здесь, видит Бог, она бы просто просто убила бы этого негодяя на месте. В мире, где торжествует справедливость, жадность была бы кратчайшим путём к бедности, грустно заметил Марио. Как жаль, что в нашем мире торжествует жадность, к сердцах сказал Альбрехт. Несмотря на то, что Альбрехт явно находился не в лучшем расположении духа, наблюдать за ним Марио было приятно. Во-первых, они не виделись около 2 лет, а во-вторых, меланхолия, которая губила Дюрера, с годами практически сошла на нет или по меньшей мере стала почти незаметна. Из субтильного напуганного жизнью юноши он превратился в уверенного в себе мужчину, хотя телосложение его, можно сказать, не претерпело изменений. Да, руки немного окрепли, спина выпрямилась, но главную метаморфозу хранили в себе глаза. Некогда затянутые маревом сизого дыма тоски, теперь они горели жизнью, и это нисказанно радовало Марию. Выплеснув гнев, связанный с несправедливым решением судьи, художник пригубил вина из бокала. Варгас воспользовался заминкой и спросил: "Ну что, может, наконец расскажешь, как ты сумел разоблачить Рухиса?" "К тому виной, мой друг, всё та же пресловутая жадность". С кривой улыбкой ответил Альбрехт. Прежде всего я нанял одного севильского пройдоху, чтобы поспрашивал, где можно приобрести гравюры известного Нюрнбергского мастера. То, что я ищу поддельного дюрера, я, разумеется, не уточнял. Художник сморщился от негодования и отпил вина. Денег пообещал выше, чем умеренно, но не слишком, чтобы не спогнуть. В итоге Пройдоха свёл меня с некой Мартой, которая и продала мне ещё одну мою не мою картину, Святова и Иеронима в келье. Стиль был идентичен фальшивкам, которые я демонстрировал в твой приезд в Нюрнберг. Марио уважительно хмыкнул, но не подумать не мог, что Альбрах обладает таким недюжинным умом. Впрочем, банкир тут же предположил, что идеи могли исходить от сивильского прайдохи, который явно поднаторел в скупке и продаже краденых вещей и фальшивок. А Дюрер тем временем продолжал. Поняв, что это тот же самый мошенник, я попросил прайдоху разузнать про эту Марту. Выяснилось, что она является кузиной Гарсии Рухиса, а не его супругой, как я сначала предположил, решив не нароком, что мерзавец решил повторить мою жизнь до деталей. И после этого я вспомнил, что Гарсия дважды бывал у меня проездом и много расспрашивал об искусстве работы с медью. Надо же. И что ты предпринял? Подал в суд? О, не сразу. «Сначала мой слуга наведался домой к Гарсии и застал его в мастерской, среди гравюр, очень похожих на мои собственные. Две из них он убедил продать якобы для своего хозяина. Не спрашивай, за какие суммы, они даже тебя, уверен, повергнут в шок. Эти гравюры я впоследствии передал суду для сравнения с моими, и они, как видишь, признали факт копии, но ничего не стали делать». Возможно, потому что Рухис отдал им полученный от меня гонорар. Такая вот злая ирония, мой друг. Альбрехт снова выпил вина, а Марио, нахмурившись, пробормотал: "В истории невероятное признаться, но ты, похоже, так и не смог узнать, кто пустил их в мой дом. Ты знаешь, я впоследствии отказался от этой мысли, когда узнал, что речь идёт о Гарсии", признался Альбрехт. «Если мне не изменяет память во время его последнего визита в мою мастерскую, я как раз работал над ведьмой, и вполне возможно, что он украдкой скопировал ее, когда учился у меня мастерству». «Каков негодяй!» — только и сказал Варгас. Дюрер усмехнулся, кивнул и, грохнув бокалом о стол, сказал, «Ладно, пусть с ним, с Рухесом». «Скажи лучше, что нового происходит у вас в Севилье? У тебя самого? Сколько мы не виделись? Два года? Три?» Торговец дыма лишь тяжело вздохнул. Со времен их прошлой встречи в Нюрнберге он погрузнел еще больше и обленился настолько, что давно не покидал Севилью. Финальным путешествием Марио стала поездка в Валья-ду-Лит, где Варгасу довелось в последний раз пообщаться с еще одним старым другом. Колумб умер. — негромко сказал банкир. Дюрер, заслышав это, на несколько мгновений превратился в персонажа с одной из своих гравюр, сидел неподвижно и с бокалом в руке, и оторопело взирал на Варгаса. «Как?» — выйдя из оцепенения, прошептал художник. «Когда?» «Буквально две недели назад. Ты верно слышал, он был сильно болен». Альбрехт закивал. «И вот примерно в середине мая его не стало». Я думал написать тебе, но быстро понял, что ты всё равно скоро окажешься в Севилье, и мы с тобой поговорим об этом, так или иначе. Я понял, произнёс Альбрехт. Прискорбно слышать. О, вы это было, пожалуй, неминуемо, вздохнул банкир. Перед четвёртой экспедицией он по-прежнему считал себя великим первооткрывателем, хотя давно уже не совершал путешествий более продолжительных, чем от дома до ближайшего трактира. Притом обратная дорога после нескольких кувшинов вина вполне могла сравниться со странствием к далёким берегам Нового Света. Всё так, кивнул Дьюрр. Когда мы виделись с ним в последний раз, Тогда у тебя в кабинете он показался мне призраком. Марио медленно кивнул. Примерно те же мысли посещали банкира, когда он сидел у ложа Христофора и с болью в сердце смотрел на умирающего старого друга. Калумп уже ничем не походил на того неуёмного мечтателя, с которым банкир в своё время отправился в Нюрнберг. Четыре экспедиции в новый свет начисто смыли с лица усталого путешественника задор былой жизни. А ведь Марио хорошо помнил, с каким воодушевлением его друг рассматривал карту Тосканелли и мечтал найти короткий путь в Индию. В те мгновения Христофор напоминал ребенка, который рассматривал новую желанную игрушку. Сейчас же на кровати перед Марио лежал немощный старик. Высохшие бледные пальцы путешественника вцепились в простынь, так утопающий в море цепляется за обломок мачты, чтобы не пойти на дно. На его похоронах были только я и слуги. Дрожащим от переизбытка эмоций голосом сказал Варгас: "И признаться, такая бесславная кончина представляется мне величайшей несправедливостью". Девять лет назад жители Арагона и Кастильи встречали процессию во главе с Христофором Овацией, а умирал Колумб, по сути, в одиночестве «Это печально, но, увы, объяснимо», — заметил Дюрер «Уж прости, но он был совершенно не сносен в нашу последнюю встречу» «Тому виной множество обстоятельств», — довольно холодно заметил Марио «Которые, увы, теперь не важны» с вздохом добавил Дюрэр. Прости, если мои слова обидели тебя или огорчили. Скажи, если это не тайна, о чём вы говорили с ним в последние дни? "Бо уже нет", печально ответил Варгас. Разбитый болезнью Харистофор особенно много сетовал на судьбу, которая так и не позволила ему обогатить Арагоны-Кастилью и, и золотыми буквами вписать своё имя в мировую историю, как он безусловно мечтал. «Досталось и карте Тосканелли, оказавшейся практически бесполезной. Да даже...» — Марио понизил голос. «Даже их величеством Фердинанду и Изабелли, за их нетерпеливость и переменчивость». «Да, не представляю даже, до чего это обидно. Совершить путешествие всей жизни, смертельно в нем заболеть», — пробормотал Дюрер. «А после, умирая, осознать, что остров мечты оказался... Допустим, пятном от пролитого на карту вина. Пусть так, но всё же путешествия были нужны Христофору как воздух, заметил Марио. Здесь, на большой земле он и знывал от бесполезности, и моментально расцветал, когда появлялся хоть малейший шанс отправиться навстречу неизведанному. к очередным далёким берегам, окутанным дымом загадочности, в надежде, что они окажутся раем обетованным. Когда он слёг в кровать, стало ясно, что последний шанс прославиться упущен, жизнь кончена и новых путешествий уже не предвидится. Потому, возможно, он и продержался так недолго. Утомлённый рассказом Варгас пригубил вина, а Дюрэр рассеянно глядя перед собой произнёс: Наверное, это прозвучит странно, но мне кажется, после случая с Рохисом я понимаю Колумбу лучше, чем прежде. Когда ты всю жизнь с переменным успехом борешься с тмой всемирного безразличия, проиграть ей ужаснейший финал А если на службе утьмы оказываются ещё и мошенники, которые не прочь присвоить себе чужое, и пусть незначительный, но успех сражаться с забвением становится ещё трудней. Лишиться всех титулов, лишиться заслуженной славы. Разве это не худший исход для путешественника-первооткрывателя? А для творца какой наихудший страх? спросил Марью. То, что на его имени наживается кто-то другой. То, что ты знаешь о фальшивках, но ничего не можешь сделать, чтобы остановить мошенников, это всё бесспорно разочаровывает, но всё же не настолько, с горькой усмешкой сказал Дёррэр. На самом деле, больше всего я боялся того, что меня запомнят не по моим настоящим работам, а по подделкам Рухиса, подписанным моими инициалами, и по ним же будут судить о том, каким художником я был. Этот страх едва не вверг меня обратно в меланхолию, ведь если всё, что ты делаешь, неважно, зачем это делать? Как трудно мне понять вас, людей художественного ремесла, мягко улыбнувшись, сказал Маррио. Мы банкиры, в отличие от вас, не хотим, чтобы наши имена становились частью истории. Мы делаем свою работу и признания совершенно не ищем. Агнес, похожа на тебя. сказал Дюрер. Она тоже не ищет славы. Ей важны лишь деньги, и это неплохо, не хорошо, это просто есть. Чья та цель, выгода, а моя открыть свой внутренний мир людям и сохранить себя в моих гравюрах, поделиться частичкой души, если позволишь. Если же моими будут считаться гравюры рухля и иных мошенников, значит, и мой истинный мир люди никогда не узнают. Понимаю, как мудрёно это звучит, но проще выразиться не могу. Тебе не нужно, покачал головой Марио. Ведь это реакция, она тоже часть твоего внутреннего мира. И я очень горд, что ты, мой друг, делишься этим миром со мной. Он поднял бокал, и Дюрр последовал его примеру. Со звоном их посуда встретилась над столом. Они не просидели в трактире долго. Усталость от судебных тяжб взяла свое. Попрощавшись с Дюрером и пообещав встретиться с ним на завтра, Варгас отправился домой, где с удовольствием раскурил трубку и заполнил дневник, аккуратно записав в него свою интерпретацию событий ушедшего в небытие дня. В ходе работы Марио посетила любопытная мысль. Не мог ли Рухес работать с Колумбом по тому же принципу, по которому сам Варгас работал с Альбрахтом? То есть обменивая гравюры на табаку. В принципе, идея сбывать гравюры в Новом Свете принадлежала именно Христофору. Хоть это была лишь смелая догадка, не имеющая под собой никакой почвы, Марио пообещал себе вернуться к ней завтра и ещё раз хорошенько всё обдумать. Убрав дневники и пищи и принадлежности в стол, Варгас отправился к острову С точки зрения нынешнего тучного Марио, день выдался богатым на события и очень утомительным. И тем страннее, что ночью Марио едва смог уснуть, а когда всё же погрузился в сон, ему приснился майский визит в Вальедалит к умирающему Колумбу. Варга снова сидел подле кровати на стуле и взирал на старого друга. Так тяжело смириться с тем, насколько всё это было Бессмысленно, с трудом выговорил Христофор. И никому уже теперь нет дела до меня. Колумб нашарил руку Варгаса и сжал её в своей. Не кори себя, мягко произнёс банкир. По крайней мере, ты хотя бы попробовал. Другие не делают и того. Но разве мои попытки что-то значат? В истории я останусь как фигляр, неудачник. Не путешественник, а подделка, как и те пабрикушки, которые так любили туземцы Нового света. Что полезного я сделал за эти 50 с лишним лет? Ну, по крайней мере, ты открыл табако, заметил Марио. Пальцы Калумба в этот миг ослабли и соскользнули с руки Марио. И это всё, что останется от меня пепел и дым, пробормотал Калумб. Он больше не проронил ни слова, смежил веки и, спустя час, перестал дышать совсем. Поняв, что Христофор оставил этот мир, Варгас, с тоской посмотрев на друга, нашарил его холодную руку и на прощание крепко сжал её в своей. Умом банкир понимал, что потерял Колумба намного раньше, но именно сейчас была поставлена последняя точка в их долгой истории дружбы. Всё, что осталось Марью, это зыбкие, как дым, образы прошлого, где они с Христофором были рады каждой минуте, проведённой вместе.